Платонов растопырил глаза. Он еще не знал того, что на Руси, в городах и столицах водятся такие мудрецы, которых жизнь совершенно необъяснимая загадка. Все, кажется, прожил. Кругом в долгах, ниоткуда, никаких средств. А задает обед. И все обедающие говорят, что это последнее, что завтра же хозяина потащат в тюрьму. Проходит после того десять лет. Мудрец все еще держится на свете, ищет больше прежнего, кругом, в долгах, и также задает обед, на котором все обедающие думают, что он последний, и все уверены, что завтра же потащит хозяина в тюрьму. Дом Хлобуева в городе представлял необыкновенное явление. Сегодня поп в Ризах служил там молебен. Завтра давали репетицию французские актеры. В иной день ни крошки хлеба нельзя было отыскать. В другой хлебосольный прием всех артистов и художников и великодушная подача всем. Бывали такие подчас тяжелые времена, что другой давно бы на его месте повесился или застрелился. Но его спасало религиозное настроение который странным образом совмещалась в нем с беспутной его жизнью. В эти горькие минуты читал он жития страдальцев и дружеников, воспитывавших дух свой быть превышение счастья. Душа его в это время вся размягчалась. Умилялся дух, и слезами исполнялись глаза его. Он молился, и странное дело. Почти всегда приходила к нему откуда-нибудь неожиданная помощь. Или кто-нибудь из старых друзей его вспоминал о нем и присылал ему деньги, или какая-нибудь проезжая незнакомка, нечаянно услышав о нем историю с стремительно великодушием женского сердца, присылала ему богатую подачу, или выигрывалась где-нибудь в пользу его дела, о котором он никогда и не слышал, Благоговейно признавал он тогда необъятное милосердие проведения, служил благодарственный молебен и вновь начинал беспутную жизнь свою. — Жалок он мне, право, жалок, — сказал Чичков у Платонов, когда они, простившись с ним, выехали от него. — Блудный сын, — сказал Чичков, — о таких людях и жалеть нечего.